Посмертные публикации о Евгении Григорьевиче Мартынове в периодических и книжных изданиях. Вводное примечание. Здесь представлены выборочные публикации 1990-1995 годов. Почти все они приведены с сокращениями. Внутри текста также в квадратных скобках Мною даны примечания или уточнения. В связи с тем, что юридический статус всех периодических изданий в эти годы менялся, и порой не единожды я вынужден был указывать его таким, каковым он являлся на момент опубликования примадимого мною материала. В разряд так называемых публикаций, по аналогии с предыдущим разделом книги, Я включил несколько заметок о брате из статей и очерков, освещающих не собственно тему памяти Евгения Мартынова, но непосредственно ее касающихся. Вечерняя Москва. 5 сентября 1990 года. Газета МГК КПСС и Моссовета. Последняя полоса. Колонка сводок и извещений. Секретариат Союза композиторов СССР РСФСР и правление Союза композиторов Москвы с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине лауреата премии Ленинского комсомола композитора и исполнителя Евгения Григорьевича Мартынова и выражают искреннее соболезнование семье и близким покойного. Справки о похоронах по телефонам Московский комсомолец. 6 сентября 1990 года. Общественно-политическая молодежная газета МГК и МК, ВЛКСМ. Смерть композитора. Пришла весть о неожиданной смерти Евгения Мартынова, известного композитора и исполнителя своих песен, в том числе и таких популярных, как Яблони в цвету, Лебединая верность, «Аленушка», многих других. Примерно неделю назад он звонил нам в редакцию. Дело в том, что в хронике прошло сообщение об ограблении его тёзки и однофамильца, тоже имеющего отношение к миру искусства. И вот Евгений Григорьевич просил сообщить, что это произошло не с ним, так как обеспокоившиеся поклонники и поклонницы буквально засыпали его звонками, замучили Он рассказал заодно о том, над чем сейчас работает, поведал, как обеспокоилась в начале мама, когда соседка дала ей газету с хроникой. Судя по нашему непродолжительному разговору, это был очень мягкий, интеллигентный человек. Я планировал сделать уточнение в ближайшем выпуске хроники, и вот Второй день по городу расходятся самые невероятные слухи. О том, например, что было совершено убийство, что убили его в подъезде, что это расправа за что-то и так далее и тому подобное. Во вторник днем, 4 сентября я получил задание ответить как-то на слухи, постараться выяснить обстоятельства его смерти. около десяти утра в тот день, 3 сентября, Евгений Григорьевич Мартынов зашел в 180-е отделение милиции, с которым давно уже поддерживал дружеские отношения, неоднократно выступал перед сотрудниками милиции, знакомился со своим творчеством. Он был довольно жизнерадостен, весел. А через час в милицию позвонили граждане и сообщили Что у подъезда лежит бездыханное тело какого-то мужчины. Сотрудники милиции срочно выехали и к своему ужасу узнали в лежавшем мертвом человеке своего любимца, певца и композитора Евгения Мартынова. Как стало известно, по предварительным данным, он шел домой. Вдруг ему стало плохо, сердце. Он присел у подъезда на ступеньки. Но боль, видимо, не отпускала. Ему пытались помочь люди. Чуть ли не делалось искусственное дыхание. Вызвали скорую. Вот ртом пошла кровь, стало чернеть лицо. Мы можем сообщить, что это скоропостижная смерть. Причина кончины, по предварительным данным, острая сердечная недостаточность. А теперь о слухах. Никакого убийства, никакого криминала за всем этим не стоит. Так мне официально заявили в отделении милиции. Да. Как все неожиданно. Недавно у Евгения Григорьевича Мартынова был день рождения. Его от души поздравляли друзья с 42-х летием. Мы тоже были очень неравнодушны к его творчеству и тоже скорбим вместе с его многочисленными поклонниками и поклонницами. Дежурная бригада рубрики Срочно в номер: Кравченко, Купинской, Журавлёва. Вечерняя Москва. 6 сентября 1990 года. Газета МГК КПСС и Моссовета. Это так несправедливо. Кажется, совсем еще недавно Евгений Мартынов появился в Москве сразу после института такой молоденький, обаятельный, талантливый. Как блистательно, ярко восходила звезда его дарования. Как он был ошеломлен этим успехом, популярностью, славой. Почти ежедневно в нем рождались новые мелодии. В нем звучала музыка. Он радовался этой музыке, радовал нас, и внезапно на сорок третьем году жизни Все оборвалось. Он был человеком, что пришел к нам из народной гущи. Пришел, чтоб порадовать, Пришел, чтоб поразить, Пришел, чтоб так быстро уйти. Это очень несправедливо. Андрей Дементьев. К звучащим в эти дни словам скорби присоединяются и коллективы редакций, вечерней Москвы и журнала Крестьянка. Сообщаем также, что гражданская панихида состоится завтра, 7 сентября в 11 часов 30 минут в помещении центра Музенформа, улица Готвальда 10, похороны на Новокунцевском кладбище. Труд 8 сентября 1990 года. Газета Всесоюзного центрального совета профсоюзов. Смерть музыканта. Ходят слухи, что убит популярный певец и композитор Евгений Мартынов. Неужели это правда? Колпакова, рязань В 180 отделении милиции города Москвы сообщили 3 сентября около 11 часов утра у подъезда дома номер 10, корпус 6 по улице Гарибальди, район Новых Черемушек, был обнаружен лежащий в бессознательном состоянии мужчина. Сотрудники милиции, прибывшие на место, узнали в нем популярного музыканта Евгения Мартынова. Вызванная скорая, приехавшая правда, не так скоро. помочь уже ничем не могла. Лесная газета 8 сентября 1990 года издание для работников лесных отраслей и массового читателя. Москва. Прощание с Мартыновым. Многих наших сограждан потрясла неожиданная смерть Евгения Мартынова. известного композитора и исполнителя своих популярных песен. По столице распространялись самые невероятные слухи, будто его убили в подъезде. Но причина скоропостижной кончины общего любимца самая прозаическая острая сердечная недостаточность. Вчера Москва простилась с замечательным деятелем искусства Те песни, наполненные добром, красотой и чистотой, навсегда останутся с нами. Пульс 1990 года, номер 20, октябрь. Сдано в набор 10 сентября 90 -го года журнал ЦКВЛКСМ "Правопреемник комсомольской жизни". Вступление некролог к статье Евгения Мартынова «Щепки летят. Невозможно поверить, что Женя Мартынова больше нет. Он работал музыкальным редактором нашего журнала. 14 лет, начиная с 1975 года. Уточню, работал 13 лет с 1976 по 1988 годы. Это был пик его популярности. привлекало в нем все. И голос, и его, как теперь говорят, имидж. Но дело в том, что образ, который Женя создал на сцене, абсолютно точно совпадал с его личностью. Здесь все было правдой: и мягкость, и беззлобность, и открытость. Он стал членом нашей редакционной семьи. Еще целые магнитофонные пленки с шутливыми песнями которые Женя записывал для наших девушек к 8 марта, никогда он не отказывался участвовать в устных выпусках журнала в шефских концертах. Когда Женя принес этот материал в редакцию, кто бы мог подумать, что это будет его последняя публикация? Смотрите часть первую книги вместо окончания автобиографии. Главный редактор журнала Шестопалов. Крестьянка. 1990 год. Номер 11. Ноябрь. Сдано в набор 11 сентября 90 -го года. Журнал издательства ЦК КПСС Правда. Какие наши годы. Не стало Евгения Мартынова. Мало кто знал, что за внешней легкостью, улыбчивостью, какой-то детской шаловливостью скрывался легко родимый человек, большой и серьёзный музыкант со своим богатым внутренним миром, куда другим допуск был, что называется, заказан. Но этот мир был щедро открыт каждому, кто слышал его песни: мелодичные, тонкие, распевные. Его музыка всегда так точно ложилась на чужие стихи, что казалось, песню писал один человек. Он сердцем чувствовал слово, Поэтому, наверное, рождалась песня, которую потом подхватывали все, а первым ее пел сам Женя. Женя появился у нас в крестьянке почти 10 лет назад и сразу же стал своим человеком в редакции. Не совсем точно, Ем и крестьянка познакомились в 1974 году. А в 1975 году в январском номере журнала был опубликован клавир песни Баллада о матери и дана коротенькая информация о ее авторах. Он был тогда уже очень популярным, но нисколько этим не кичился. Если только у него не было гастролей или концертов. Он готов был по первому зову ехать на наши встречи с читателями куда угодно и никогда не щадил себя на сцене, будь то престижный колонный зал Дома Союзов, театр эстрады или маленькой сельской дом культуры. Один раз довелось видеть, как он работал над песней. Это было в Старице, что в Тверской теперь области, на сельском сходе Новоселов — приехавших в здешние деревни по приглашению крестьянки. Мы провели три часа в холодной электричке, потом тряслись еще час в машине. Страшно замерзли и, бросив сумки в гостинице, пошли обедать в единственный в станице ресторан. С нами была Римма Казакова, поэт, член редколлегии журнала. Мы были голодные. Выехали-то в 7:00 утра, И, конечно, все дружно набросились на горячий борщ. Через несколько минут к столику подошла молоденькая официантка и попросила Женю дать автограф. Потом вторая, третья. Женя вынужден был отложить ложку. Борщ остывал, потом остыл совсем, потому что Женю не успели мы оглянуться, увели на кухню. Мы пошли его искать. Женя пел Алёнушку девчонкам-поварихам на фоне разделанных мясных туш. Милые поварихи светились счастьем и хлопали не жалея ладони. Наверняка они не забудут этот импровизированный концерт. Потом была новая тарелка дымящегося борща, но и его не удалось доесть горячим. Римма Федоровна... Достал из сумки сложенный лист бумаги, и забыв о идее, они с Женей приступили к сочинению песни. Рима Фёдоровна: Вы гениальный поэт, Женя умел быть галантным. Но эту строку я спеть не могу, хоть убейте. Просто Женя вам трудно это спеть, не сдавалась Рима Федоровна. Мелодия должна сливаться со словом. А пропеть, пожалуйста, Я отодвинул тарелку, Женя, пропел. Напевки, споры, торопливые записи на клочках бумаги продолжались допоздна. Песню, которую мы шутливо назвали Старецкая лирическая, они написали. Речь идет о песне Медовый август, написанной в 1988 году. Немного времени спустя я включил радио. Женя пел ту самую песню на стихи Риммы Казаковой, нежную, грустную, а любви, которая была, да не сложилась. А тогда мы поздно разошлись. День показался длинным, суматошным, все страшно устали. А утром концерт. Мы зашли за Женей. Он уже был одет, в руках держал большой целлофановый пакет с лекарствами. И смущенно пояснил: "Элла всегда дает в дорогу. Эти зелененькие у меня от головы, желтенькие от давления, беленькие от сердца. Сейчас хватану по одной и будет порядок". Высыпал несколько штук на ладонь и проглотил, запив водой. Мы помню посмеялись: "Какие болезни в наши годы!" И пошли в дом культуры. В зале не было свободных мест. Люди стояли в проходах. Сельские зрители особые. Это скажет любой артист. Доверчивые, добрые, благодарные. Женя сидел за старым роялем и пел, пел, пел. Цветы, а тем более розы зимой в старице. А Женю Мартынову несли букет за букетом. От этой встречи остался снимок, сделанный нашим фотокорреспондентом из глубины сцены. Женя стоит с цветами, раскинув руки, как бы обнимая всех зрителей. Женя Мартынов любил своих слушателей и относился к ним с трепетом все 20 лет, что он писал и пел свои песни. Для него не имело значения, где он поет и сколько слушателей в зале. Он всегда был одинаково собран, всегда волновался как в первый раз. Он был настоящий артист. 2 июня 1982 года 60 шестидесятилетие крестьянки. Колонный зал Дома Союзов Полон. У всех приподнятое настроение. Зрители не отпускают выступающих со сцены, и у каждого артиста получается как бы Маленький бенефис на юбилее крестьянки. Тон То сразу задал Женя. На сцену неслось и неслось слось. Было видно, Женя счастлив, но устал. В самом деле, не несольный же концерт. Я попросила Владимира Винокура, который стоял за кулисами, как-то помочь Жене. Никогда, сказал он. Как я могу мешать такому успеху? Но потом вдруг на словах я тебя своей Алёнушкой зову, вышел на сцену и допел фразу вместе с Женей. Что тут началось! Зрители в партере встали, буквально скандируя, а Мартынов с Винокуром спели еще одну песню вместе. Мы радовались каждой его новой удаче. Помним историю его романтической женитьбы на красавице Элле. которая полюбила его еще школьницей, студенткой второго курса музы училища. Он был так счастлив и горд, когда родился его сын, как две капли воды похожий на него. Он заваливал его подарками и игрушками, на что сердилась Элла: слишком балует. А Женя, видимо, просто помнил свое небогатое, несытое детство сначала в Камышине на Волге, где родился. а потом в маленьком Артемовске на Украине. А может, просто спешил, чувствовал, что времени у него маловато. Он был любящим сыном и одну из первых песен посвятил матери, другую отцу, ветерану войны. Трогательно опекал своего младшего брата Юрия, который тоже стал композитором. Неужели Женя Мартынов никогда больше не позвонит не откроют любую из дверей в редакции крестьянки и мы не увидим его улыбку ах геня геня мы еще долго будем петь твои песни ты сам музыка твои песни твоя музыка будут жить в нашей памяти Нелли Проторская молитва украине 15 сентября 1990 года газета ЦК ЛКСМ Украины. Оригинал на украинском языке. Перевод Юрия Мартынова. Слово о друге. Подарок судьбы. Когда он еще совсем юный учился в консерватории, чтобы стать профессиональным кларнетистом, кто-то сказал про него Это подарок судьбы. Так и прилипло тогда к нему студенческое прозвище Подарок за незаурядные способности. Но судьба распорядилась иначе. А может, это был его собственный выбор. Он стал композитором и певцом. После того, как Карл Год вручил ему диплом лауреата Братиславской лиры, За исполнение собственной песни Яблони в цвету зарубежная пресса назвала Евгения Мартынова парня из Донбасса советским орфеем. Вручение диплома лично Карлом Готтом, извиняюсь, художественный вымысел. Меня судьба свела с Евгением в начале 70-х годов в Москве, на квартире поэта Андрея Дементьева. Мне никогда не забыть того вечера. В домашней обстановке песни Евгения Мартынова в его же исполнении звучали особенно доверительно и очень трогательно, полное драматизма и неимоверной душевности. Супруга Андрея Галина, возможно, уже не раз слушая эти песни исповеди, не выдержала, расплакалась. Да и мы, мужчины, были взволнованы и растроганы. еще долго находились под впечатлением услышанного. А для Евгения, наверное, сама домашняя обстановка в гостиной семьи Дементьевых была особенной. Его тянуло к семейному огоньку. Оказывается, он тогда, не имея московской прописки и какого-либо жилья, ночевал на Курском вокзале. шутил тогда. Мой адрес левая сковейка справа от милиционера. Только ты не говори этого адреса Андрею. Не люблю, когда меня жалеют. Он обязательно предложит мне жить у них. Я пробыл в Москве еще несколько дней, и мы с ним жили в гостинице, в одном номере. Сметливость Евгения, его юмор и жизнерадостность захватывали Знакомых в Москве у него было много, и на традиционный вопрос, как жизнь, он неизменно отвечал: "Чем так жить лучше, не дай бог умереть". "Да ты что?" не понимая игры слов, говорили ему. "Тебе еще жить и жить, жить". Со временем Евгений приехал ко мне в Киев. Был цветущий май, и вдруг пошел грибной дождь. А когда закончился, мы поехали в гидропарк. Стояли на берегу Днепра, и как раз в это время расцвела радуга. И Женя говорит мне: "Напиши об этом. У меня даже припев есть". И он напел: "Марцефали, марцефали". Это было его любимое словечко, значение которого он сам не знал. Когда позже я звонил ему, то обращался: "Привет, Марцефали". Однако в тот же день он уже напевал первые строки еще не написанной песни: "Подаруй мне на радость колори травневих райдуг". Мы еще много раз встречались с Евгением в Москве и в Киеве. Но эта песня осталась одной единственной. Имею в виду, песня на украинском языке. И теперь уже последний. Речь идет о песне "Кольори кохання", по-русски "Цвета любви". Он обещал мне в октябре месяце заехать в Ялту, куда я переехал на постоянное жительство. И вот это уже не подарок судьбы. его неожиданная смерть. И все же судьба подарила ему счастье и дерзание творца. Подарила людское признание его великого, теперь уже можно сказать, великого таланта. А мне оставила незабываемое воспоминание об этом светлом, добром и чутком человеке. Да еще осталась наша песня. Владимир Кудрявцев